Отдел 47. Сокровенные книги Ламрин и Дзиан. Книга Дзиан от санскритского слова Дхиан «Мистическая медитация» является первым томом комментариев на семь сокровенных фолиантов Киуте и словарь по общедоступным трудам того же названия. 35 томов Киуте. Для экзотерических целей и пользования мирян могут быть найдены во владении тибетских ламп Галукпа в библиотеке любого монастыря, как и 14 книг, комментариев и аннотаций по тому же предмету, составленные посвященными учителями. Строго говоря, эти 35 книг следовало бы называть популяризированной версией тайной доктрины, полной мифов маскировок и заблуждений. С другой стороны, 14 томов комментариев с их переводами, аннотациями и богатым словарем оккультных терминов, взятых из маленького древнего фолианта «Книги сокровенной мудрости мира» — «Сноска». Именно из текстов всех этих трудов была дана тайная доктрина. Первоначальный материал даже не составил бы небольшой брошюры, но объяснения и примечания из комментариев и словарей могли бы быть изложены в десяти таких томах, как разоблаченная Изида. Конец сноски представляют собою сборник всех оккультных наук. Кажется, они хранятся отдельно и скрытно на попечении Ташиламы в Шигадзе. Книги Киуте сравнительно современны, так как изданы в последнем тысячелетии, тогда как ранние тома комментариев невероятной древности, так как сохранились некоторые части первоначальных цилиндров. За исключением того, что они объясняют и исправляют, некоторые слишком баснословные и, по всей видимости, грубо преувеличенные повествования в книгах Киуте правильно Так названных «комментарии» мало имеют к ним отношения. Сноска. Монах Делла Пенна в своих мемуарах «Смотри, Тибет» Марк Хэма поднимает на смех некоторое повествование в книгах Киуте. Он доводит до сведения читателей-христиан факт о существовании Великой горы высотою 160 тысяч лиг в одной тибетской лиге, пять миль, в Гималайском кряже. Согласно их закону, он говорит, на западе этого мира существует некий вечный мир, рай, и в нем святой, которого зовут Хопахма, что означает «святой сияния и бесконечного света». У этого святого много учеников, которые все есть Чанг-Чуб, что означает, как он указывает в примечании, «духи». Те, кто вследствие своего совершенства, не стремятся стать святыми, а тренируют и наставляют тела снова родившихся лам, чтобы они могли помогать живущим. Это значит, что предполагаемое «мертвое» Янг-чхуп, а не Чанг-чуп, есть просто живые бодхисатвы, некоторые из тех, кто известны как Бханте, братья. Что же касается горы, высотой 160 тысяч лик – то комментарий, который дает ключ к таким сообщениям, объясняет это согласно коду, примененному писателями, так: 160 лик, ну, ли суть, маскировка. К западу от Снежной горы от определенной точки, и по прямому пути находится Бханте-Юл страна или трон братьев, резиденция Махакагана и так далее. Это действительное значение Хопахма. Делла Пенны есть Махакаган, глава, конец носки. Они относятся к ним так же, как Халдея Иудейская Каббала книгам Моисея. В труде, известном под названием Аватумсака Сутра, в разделе Верховный Атман, Душа, как проявленный в характере Архатов и Пратьека Будд, сказано, что Так как сначала все чувствующие твари спутали истину и восприняли ложь, то появилось сокровенное знание, названное Алайя Виджнана. Спрашивается, кто обладает истинным знанием? Ответ – великие учителя Снежной горы. Известно, что эти великие учителя живут на протяжении бесчисленных веков в снежных кряжах Гималаев. Отрицать перед лицом миллионов индусов существование их великих гуру, обитающих в ашрамах, рассеянных по всем склонам Транс-Ицис-Гималаев, значит сделать себя посмешищем в их глазах. Когда буддийский спаситель появился в Индии, их ашрамы, ибо редко бывает, чтобы эти великие люди находились в ламасериях, разве только ради краткого посещения – находились на тех же местах, которые они занимают сейчас, и это было даже до того, как сами брахманы пришли из Центральной Азии, чтобы поселиться на Индии, а еще до этого ни один знаменитый и прославленный в истории арийский двиджа сидел у их ног, учась тому, что впоследствии кульминировало в той или другой философской школе. Большинство этих гималайских бханте были арийские брахманы и аскеты. Никакой исследователь, если не весьма продвинувшийся, не извлек бы пользы из чтения этих экзотерических томов. Сноска. В некой рукописи, написанной Галунгом, жрецом Тхангопа Чхегомо, сказано Те несколько католических миссионеров, которые посетили нашу страну под протестом в прошлом веке и отплатили за наше гостеприимство тем, что подняли наше священное писание на смех, проявили мало благоразумия и еще меньше знания. Это правда, что священный канон тибетцев ках и бетанг гиюр охватывает 1707 отдельных трудов, 1083 общедоступных и 624 сокровенных тома, причем первые составлены из 350, а последние из 77 томов-фолиантов. Однако можно ли нам смиренно осведомиться у этих добрых миссионеров, удавалось ли им когда-либо хоть мельком взглянуть на вышеупомянутые сокровенные фолианты? И даже если бы они случайно видели их, то я уверяю пандитов Запада, что этих рукописей и фолиантов никогда не понял бы даже прирожденный тибетец, без ключа А. к их своеобразным письменным знаком и Б. к их сокровенному значению. В нашей системе каждое описание местности образное, каждое имя и слово умышленно замаскировано, и сперва следует изучить способ расшифровки, и затем узнавать эквивалентные сокровенные термины и символы почти на каждое слово религиозного языка. Египетская энхореальная или иеротическая система – детская игра по сравнению с нашими жреческими загадками. Конец сноски. Их нужно читать с помощью ключа к их значению, и этот ключ может быть найден только в комментариях. Кроме того, имеется несколько сравнительно современных трудов, которые положительно вредоносны, постольку, поскольку они касаются правильного понимания даже экзотерического буддизма. Таковыми являются буддийский космос Бонзе-Инчона из Пекина, Шин-Тауки или записи о просветлении Татхагаты, Уанг-Пука VII век, Хисай-Сутра или книга сотворения и некоторые другие. Отдел 48 Амита, Будда, Гуанши инь и Гуань-инь. В качестве добавления к комментариям имеются многие сокровенные фолианты про жизни Будд и Бодхисаттв. Среди них есть один про принца Гаутаму и другой про его перевоплощение в Цонг-капа. Этот великий тибетский реформатор XIV века, про которого сказано, что он непосредственное воплощение Амита-будды, является основателем тайной школы вблизи Шигадзе, присоединенной к личному месту уединения Таши-ламы. Именно с него началась регулярная система ламаистских воплощений будд, Санггьяс или Шакьятхуппа, Шакьямуни. Амида или Амита Будда назван автором китайского буддизма мифическим существом. Он говорит об Амида Будде, Ами-то-фо, мифическом персонаже, которому, так же как Гуань-инь, усердно поклоняются северные буддисты, но который неизвестен в Сиаме, Бирме и Цейлоне. Вполне вероятно, но все же. Амида-будда не есть мифический персонаж, так как А. Амида, есть форма сензара от Ади. Ади-Будхи и Ади Будда, как уже показано, существовали века тому назад как санскритские термины, означающие изначальная душа и мудрость сноска. Будхи санскритский термин, означающий проницательность или «Интеллект» — шестой принцип, а «Будда» — «Буддха» — означает «мудрый» — «мудрость», также планету Меркурий. Конец сноски. И, Б, это название было дано Гаутами Шакьямуне, последнему Будде в Индии с VII века, когда буддизм был введен в Тибет. А Амитабха по-китайски «ву-лянг-шеу» означает буквально «беспредельный век», синоним «эн» или «эйнсофа» – «ветхого днями» и является эпитетом, связывающим его непосредственно с беспредельным Адибудхи – первичной и вселенской душой индусов, так же, как с Анима-Мунди всех древних народов Европы, и с беспредельным и бесконечным каббалистов. Если бы Амитабха был выдумкой тибетцев или новой формой Вулиангшеу, Мифическим персонажем, как автор-составитель китайского буддизма говорит своим читателям, что такая басня должна быть очень древней, ибо на другой странице он сам говорит, что добавление к канону из книг, содержащих легенды о Гуань-инь и западном рае с его Буддой Амитабхой, также произошло до совещания в Кашмире незадолго до начала нашей эры, и он датирует происхождение первоначальных буддийских книг, которые встречаются у северных и южных буддистов временем до 246 года, до Рождества Христова. Сноска. Это любопытное противоречие можно найти на страницах 171-273 китайского буддизма. Почтенный автор уверяет своих читателей, что для философских буддистов Амитабха, Йошифо и другие являются ничем иным, как только обозначениями идей. Страница 236. Совершенно верно. Но таковыми должны быть также и все другие божественные имена, например, и Егова, Аллах и так далее. И если они не являются просто обозначениями идей, то это только докажет, что умы, которые воспринимают их по-другому, не философские и вовсе не послушать серьезным доказательством тому, что в действительности существуют личные, живые боги, носящие эти имена. Конец носки. Так как тибетцы приняли буддизм только в VII веке нашей эры, то как же их можно обвинить в том, что они выдумали Амита Будду? Кроме того, в Тибете Амитабха называется «Одпагмед», что показывает, что сперва было заимствовано не имя, но абстрактная идея о неизвестной, невидимой и безличной силе, которая, кроме того, была взята от индусского Адибудхи, а не от китайского Амитабха. Сноска. Китайский Амитабха Шео и тибетский Амитабха Одпагмет ныне уже стали личными богами, правящими и живущими в небесной сфере Сукхавати или Тушита, тибетский девачан, тогда как Ади-будхи индусских философов и Амита-будда китайских и тибетских философов представляют собой имена для вселенских, изначальных идей. Конец сноски. Существует огромная разница между популярным отпак-медом Амитабха – который сидит на троне в Девачане Сукхавати, согласно Мани Камбум, писаниям, древнейшему историческому труду в Тибете, и философской абстракции, называемой Амида Будда. Это имя теперь перешло к земному Будде Гаутами. Отдел 49. Цонг Ка -па. Все, что можно было сказать о Цонгкапа. Было опубликовано в статье «Перевоплощение в Тибете. Сноска. Смотри, теософист. Март 1882 года». Сообщалось, что этот реформатор не был, как утверждали ученые Парсы, воплощением одного из небесных Дхиани или Пяти Небесных Буд, якобы сотворенных Шакьямуни после того, как он вознесся в Нирвану, но что он был воплощением самого Амита Будды. Записи, сохранившиеся в Гонпа, в Ташилумпо, говорят, что Санг-Гьяс покинул сферы западного рая, чтобы воплотиться в Цонг-Капа вследствие великого упадка, в какое пришли его тайные доктрины. Каждый раз, когда добрый закон Чеу, магических сил, делался слишком публичным, Он неизбежно падал в колдовство или черную магию. Только Двиджам, Хошангам, китайским монахам, и Ламам могут быть без опасения доверены формулы. До периода Цонкапа в Тибете не было воплощений Санггьяс, Будды. Цон Капа проявил признаки, по которым могло быть опознано присутствие в человеческом теле одного из 25 пяти бодхисаттв, сноска, интересно близкая связь, 25 пяти бодхисаттв с двадцатью пятью обусловленными или ограниченными, индусов, или небесных бодхиан-каганов, и он строго запретил некромантию. Это привело к расколу среди лам и недовольные объединились с туземными бхонами против реформированного ламаизма. Даже ныне они образуют могущественную секту, применяющую на практике наиболее отвратительные обряды по всему Секиму, Бутану, Непалу и даже в пограничной полосе Тибета. Но в то время было еще хуже. С разрешения Тда-Шу или Таши-ламы, около сотни лоханов-архатов, чтобы приостановить раздор, поселились в Китае, в знаменитом монастыре вблизи Тянтай, где они вскоре стали темой легенд и остаются таковой до сих пор. СНОСКА Любопытно отметить великое значение, придаваемое востоковедами Далай-ламам Лхасы и их полное невежество в отношении тдашу или Таши-лам, тогда как последние являются теми, кто начали иерархический ряд воплощений Будды и являются де-факто папами в Тибете. Далай-ламы являются творениями на банк Лоб-санга, тда – который сам был шестым воплощением Амиты через Цонг-Капа, хотя, кажется, об этом факте знают немногие. Конец сноски. Но им уже предшествовали другие лоханы, прославившиеся по всему миру ученики Традхагаты, прозванные сладкогласными, вследствие своей способности распевно произносить мантры с магическими результатами. Сноска. Напевное произношение мантры не есть молитва, но скорее магическая фраза, в которой закон оккультной причинности соединяется с волей и деяниями напевающего и зависит от них. Это последовательный ряд санскритских звуков, и когда ее вереница слов и фраз произносится согласно магическим формулам «адхарваведы», понятным только немногим, то некоторые мантры производят мгновенные, удивительные результаты. По своему эзотерическому значению, она содержит в себе вак, мистическую речь, которая пребывает в мангре или, вернее, в ее звуках, так как результаты достигаются в соответствии с вибрациями эфира, так или иначе. Сладкогласными певцами их прозвали потому, что они были знатоками мантр – Отсюда в Китае возникла легенда, что пение и мелодии лоханов слышны на заре жрецами в их кельях в монастыре Фан-Гуан. Смотри биография Чи Каи в тян тай нан Чи. Конец сноски. Первые прибыли из Кашмира в 3000 году Кали-Юги, примерно за век до начала христианской эры, тогда как последние прибыли в конце XIV века, то есть... Полторы тысячи лет спустя. Сноска. Прославленный Лохан Мадхьянтика, который обратил буддизм царя и всю страну Кашмира, послал группу Лоханов проповедовать благой закон. Он был тем скульптором, который воздвиг знаменитую статую Будды высотой 100 футов, которую видел Сюан-Зан в Дарду к северу от Пинджаба так как тот же самый китайский путешественник упоминает храм, находящийся в Десятиле от Пешавара 350 футов вокруг и 850 футов в высоту, который к его времени, 550 год нашей эры, уже просуществовал 850 лет, то Коэпен думает, что уже за 292 года до Рождества Христова буддизм был преобладающей религией в Пенджабе конец сноски. И не найдя помещений для себя в монастыре Иихи Гчин, они построили для своих собственных нужд самый большой монастырь на священном острове Пу То, Будда или Пут по-китайски. В провинции Чусан, благой закон, доктрина сердца процветал там несколько веков, Но когда остров был осквернен массами западных иностранцев, главные лоханы удалились в горы. В пагоде Пи-юнтибли близ Пекина все еще можно увидеть зал 500 лоханов. Там статуи первопришельцев расположены внизу, тогда как один единственный лохан помещен под самую крышу здания, видимо, построенного в память их посещения. Труды востоковедов полны прямых указаний на архатов, адептов, обладающих тавматургическими силами, но о них говорят, когда этого невозможно избегнуть, с нескрываемой насмешкой. Или просто по незнанию, или умышленно игнорируя значение оккультного элемента и символизма в различных религиях, которые они берутся объяснять – Они обычно быстро разделываются с такими отрывками, просто оставляя их непереведенными. Однако, по простой справедливости нужно признать, как бы ни были такие чудеса преувеличены народной почтительностью и фантазией, все же они не менее достоверны и не менее засвидетельствованы на языческих, в кавычках, анналах, нежели чудеса многочисленных христианских святых в церковных хрониках, и те, и другие имеют равные права на место в соответственных историях. Если после того, как началось преследование буддизма, ничто больше не было слышно об архатах в Индии, то это потому, что так как их обеты запрещают месть, то им пришлось оставить эту страну и искать уединение и безопасности в Китае, Тибете, Японии и в других местах. Так как жреческая власть брахманов в то время была неограниченной, то Симоны и Аполлонии буддизма имели столько же шансов на признание и одобрение брахманскими иринеями и тертулианами, сколько их имели их преемники в иудейском и римском мирах. Это была историческая репетиция тех драм, которые спустя века разыгрались в христианском мире. Так же, как в случаях так называемых «ересиархов» христианства, не за отвергание вет или священного слога преследовали буддийских архатов, а за то, что они слишком хорошо понимали сокровенное значение обоих. Просто потому, что их знание считалось опасным и их присутствие в Индии нежелательным, им пришлось эмигрировать. Также не меньшее количество посвященных находилась среди самих брахманов. Даже сегодня встречаются весьма чудесно одаренные садху и йоги, вынужденные держаться незаметно и в тени, не только по причине обета абсолютной тайны, наложенного на них при их посвящении, но также и из-за боязни англо-индийских трибуналов и судов, судьи которых полны решимости рассматривать каждое проявление или претензию на анормальные силы, как шарлатанство, обман и жульничество, и по-настоящему можно судить о прошлом. Веками после начала нашей эры посвященные внутренних храмов и матхамов, монастырских общин, избирали Верховный Совет, возглавляемый всемогущим Брахм-Атмой, являющимся верховной главою всех тех махатм. Этот пантификат мог быть занят только таким брахманом, который достиг установленного возраста, и именно он был единственным хранителем мистической формулы, и он был тем иерофантом, который творил великих адептов. Только он один мог объяснить значение священного слова «аум» и всех религиозных символов, И, обрядов. и любой среди посвященных этой высокой степени, если он передал профану хоть бы малейшую крупицу из доверенных ему истин, должен был умереть, также казнили того, кто принял это доверие. Но существовало и теперь еще существует слово, намного превосходящее это таинственное односложное слово, и оно делает того, кто обладает ключом к нему почти равным Брахману. Только Брахм-Атмы обладают этим ключом, и мы знаем, что до сегодняшнего дня имеются двое великих посвященных в Южной Индии, которые владеют им. Его можно передать, только находясь при смерти, ибо оно есть утерянное слово. Никакие муки, никакая человеческая власть – не в состоянии заставить знающего его, брахмана, выдать его. Так же оно хорошо охраняется в Тибете. Все же эта сокровенность, эта глубокая тайна, в самом деле приводит в уныние, так как только они, посвященные Индии и Тибета, могли бы окончательно рассеять густой туман, нависший над историей оккультизма, и заставить признать его претензии. Дельфийское наставление «познай самого себя» в нынешнем веке кажется лишь для немногих, но упрек за это не должен быть отнесен к адептам, которые сделали все, что только можно было сделать, и зашли так далеко, насколько им позволяли их правила, чтобы открыть глаза миру. Только в то время как европейцы – Отталкивают публичное поношение и насмешки, нещадно бросаемые в оккультистов. Азиата обескураживают его собственные пандиты. Они заявляют, что находятся под мрачным впечатлением, что никакая биговидия, никакое архатство, адепство невозможно в течение Кали-юги Черного века, которую мы сейчас проходим. Даже буддистов учат, что якобы владыка Будда пророчествовал, что сила угаснет через тысячу лет после его смерти. Но это ошибка целиком. В Дигха Никае Будда говорит «Слушай, Субхадра, мир никогда не будет без рахатов, если аскеты в моих общинах хорошо и истинно будут соблюдать мои заветы». Подобное же противоречие этому взгляду, выдвигаемому брахманами, было произнесено Кришной в бахагават гити и в прошлом, и даже в нынешнем веке существовало много садку и чудотворцев. То же самое в Китае и Тибете. Среди заповедей Цонгкапа есть одна, которая поручает рахатам, архатам, каждое столетие делать попытки просветить мир, в том числе белых варваров, и делать это в особом, указанном периоде цикла. Вплоть до нынешнего дня ни одна из этих попыток не была особенно успешной, неудача следовала за неудачей. Следует ли нам объяснить этот факт в свете определенного пророчества? Сказано, что вплоть до того времени, когда Панчен Ринпоче – Великая жемчужина мудрости, в милости согласиться снова родиться в стране пелингов жителей Запада, и, появившись как духовный завоеватель, чем Дэнда, уничтожить заблуждение и невежество веков, мало будет пользы пытаться выкорчивать неправильное представления пилингпа Европы. Ее сыновья никого не будут слушать. Сноска. Панчинг Ринпоче – один из титулов тда шу – конец сноски. В другом пророчестве сказано, что тайная доктрина сохранится во всей своей чистоте в бухот-июле Тибете только до того дня, пока он будет свободен от вторжения иностранцев, сами посещения уроженцев Запада – Как бы они ни были дружественны, будут губительны для тибетского населения. Вот истинный ключ к тибетской замкнутости. Отдел 50. -й. Исправлено еще несколько ошибочных концепций. Несмотря на широко распространённые ошибочные концепции и заблуждения, часто весьма забавные для человека, обладающего знанием истинных доктрин по буддизму вообще и в особенности по буддизму в Тибете, все востоковеды согласны в том, что главной целью Будды было вести людей к спасению научением их применению величайшей чистоты и добродетели и освобождением их, Отслужение этому иллюзорному миру и любви к еще более иллюзорному, потому что он такой быстро приходящий и нереальный телу и физическому «я». А что за польза от добродетельной жизни, полной лишения и страданий, если ее единственный результат – уничтожение в конце?» Если даже достижение высшего совершенства, которое делает посвященного способным помнить всю серию его прошлых жизней и предвидеть будущее жизни вследствие полного раскрытия в нем внутреннего божественного глаза, а также овладеть знанием, которое раскрывает причины вечно повторяющихся циклов существования, приводит его в конечном счете к небытию и ни к чему больше, Тогда вся эта система – идиотская, и эпикурейство гораздо более философично, нежели такой буддизм. Сноска. 12 нидан, по-тибетски называемых, тин брел чуг ньи, которые обоснованы на четырех истинах. Конец сноски. Тот, кто не в состоянии постичь тонкого, но все же столь убедительного различия между существованием в материальном или физическом состоянии и чисто духовным существованием, жизнью души или духа, тот никогда полностью не оценит великие учения Будды даже в их экзотерической форме. Индивидуальное или личное существование является причиной болей и печалей. Коллективная и неличная вечная жизнь полна божественного блаженства и радости навсегда, и в ней нет ни причин, ни следствий, которые могли бы затемнить ее свет. И надежда на такую вечную жизнь является основной мыслью всего буддизма. Если нам скажут, что неличное существование совсем не есть существование, но равносильно уничтожению, как утверждали некоторые французские реинкарнисты, то мы зададим вопрос, какую разницу в духовных восприятиях эго может повлечь за собой то, войдет ли оно в нирвану, нагруженное воспоминаниями только его личных жизней, Десятков тысяч, согласно современным реинкарнистам, или же погрузившись целиком в парабрахмическое состояние, оно станет единым совсем с абсолютным знанием и абсолютным чувством представительства коллективных человечеств. Если это эго прожило только десять отдельных индивидуальных жизней, в таком случае оно неизбежно должно утерять свое отдельное «я» и смешаться, слиться, так сказать, с этими десятью «я». Действительно кажется, что до тех пор, пока эта великая тайна остается для мира западных мыслителей и в особенности для востоковедов только мертвой буквой, Чем меньше они будут пытаться объяснить ее, тем лучше это будет для истины. Изо всех существующих религиозных философий буддизм понят менее всех. Лассены, Веберы, Васильевы, Бюрнофы и Джульены, и даже такие очевидцы, в кавычках, тибетского буддизма, как Ксома де Керос и Шлагентвейты, До сих пор добавляли только смуту к путанице. Ни один из них никогда не получил своей информации из настоящих галукпа-источников. Все они судили о буддизме по обрывкам знания, подобранным в тибетских пограничных ламассериях, в странах, густо бутанцами, лепчами, бхонами и красношапочными дукпами – Вдоль линии Гималаев сотни томов, приобретенные у бурятов, шаманов и китайских буддистов, прочитывались и переводились, толковались и неправильно истолковывались по неизменному обычаю. Эзотерические школы перестали бы быть достойными своего названия, если бы их литература и доктрины стали бы достоянием своего названия, если бы их... Литература и доктрины стали бы достоянием хотя бы даже профанов их же религии, не говоря уже о публике Запада. Это просто здравый ум и логика. Тем не менее, это является фактом, который наши востоковеды всегда отказывались признавать, поэтому они с серьезным видом продолжали обсуждать относительное достоинство и абсурдности идолов, гадательных столов и магических фигур Пхурбу на квадратной черепахе. Все это не имеет никакого отношения к действительному философскому буддизму Галукпа или даже наиболее образованных среди сект Шакьяпа и Кадампа. Все такие дощечки и жертвенные столы, магические круги Чинсрек и так далее – были открыты добыты из Секима, Бутана и Восточного Тибета, от бухонов и Дукпа. Тем не менее, их выдают за характерные черты тибетского буддизма. Также справедливо было бы судить, не прочитавши о философии епископа Беркли после изучения христианства по клоунскому поклонению неаполитанских лазарони, отплясывающих мистическую джигу, перед идолом святого Пипа или несущих эксвото из воска Фаллоса святых Косма и Демиана в Церне. Вполне верно, что первоначальные шраваки, слушатели, и шраманы, мысли-обуздатели и чистые, дегенерировали, и что многие буддийские секты впали в голый догматизм и обрядность». Подобно всем другим эзотерическим полускрытым учениям, слова Будды имеют двойное значение, и каждая секта постепенно пришла к претензии на то, что только она знает правильное значение и поэтому должна верховенствовать над всеми остальными. Вползла ересть и закрепилась, как безобразная раковая опухоль на прекрасном теле раннего буддизма, в школе Махаяны, Большой колесницы, на горджуны, противостала система Хинаяны, яны Малой Колесницы, и даже йога-Чарья Арья Санги была искажена ежегодными паломничествами от Индии к берегам мана саравара толп бродяг со спутанными волосами, выдающих себя за йогов и факиров, предпочитая это работе. Притворное отвращение к миру, утомительное и бесполезное практикование отсчитывания вдохов и выдохов в качестве способа добиться абсолютного спокойствия ума или медитации, привели эту школу в область хатха-йоги и сделали ее наследницей брахманских тиртхиков. И хотя ее сротапатти, ее саградагамин, анагамин и архаты – Носит те же самые названия почти в каждой школе, но все же доктрины каждой весьма различаются, и ни одна из них, вероятно, не дает приобретения действительных абхиджен пяти сверхъестественных, сверхнормальных сил. Сноска. Сротопатти – это тот, кто достиг первого пути в понимании того, что реально и нереально. Саградагамин. Это кандидат на одно из высочайших посвящений, тот, кто должен родиться еще один раз. А Нагамин же тот, кто достиг третьего пути, или буквально кто больше не будет рожден, если он сам не захочет, имея выбор или родиться в любом из миров богов, или оставаться в девачане, или выбрать земное тело с филантропической целью. Архатом же является... Тот, кто достиг высочайшего пути, он может по желанию погрузиться в нирвану, находясь в земном теле. Конец сноски. Одна из главных ошибок востоковедов, когда они судят по «внутреннему» — знак вопроса — доказательству, как они выражаются — заключается в том, что они считают, что протека Будды, бодхи-саттвы и «совершенная» в кавычках Будды были более поздней разработкой буддизма, ибо на этих трех главных степенях основаны 7 и 12 степеней иерархии адепства. Первое – это те, кто достигли бодхи, мудрости Будд, но не стали учителями. Сноска – Пратьека Будда стоит на уровне Будда, но его работа в пользу мира не имеет никакого отношения к его обучению, и его служение всегда было окружено тайной. В экзотерических книгах можно найти нелепое высказывание, что при такой сверхчеловеческой высоте власти, мудрости и любви он может быть эгоистичным, хотя трудно установить, как могла возникнуть такая мысль. Елена Петровна Блаватская поручила мне исправить эту ошибку, так как в один неосторожный момент она где-то скопировала такое сообщение. «Анни Безант». Конец сноски. Человеческие бодхи-сатвы являются, так сказать, кандидатами на совершенного Будду в будущих кальпах, с правом по желанию применить свои силы ныне, если это понадобится. «совершенная» в кавычках Будды – это просто совершенное в кавычках, «посвященная». Все они люди, а не развоплощенные существа, как говорится в экзотерических книгах Хинаяны. Их правильная характеристика может быть найдена только в сокровенных томах Лугруба или Нагарджуны, основателя системы Махаяны, про которого сказано, что он был посвящен Нагами – мифическими змеями, маскировочное название посвященного или Махатмы. Легендарное повествование, обнаруженное в китайских записях, что Нагарджуна считал свою доктрину противоречащей доктрине Гаутамы Будды до тех пор, пока не узнал от нагов, что его доктрина как раз и есть та самая, которую тайно преподавал сам Шакьямуни, Ямуни, есть аллегория, И она обоснована на примирении между старыми брахманскими тайными школами в Гималаях и эзотерическими учениями Гаутамы, так как обе стороны сначала выступали одна против другой. Первая родительница всех других была учреждена за Гималаями за долгие века до появления Шакья Муни. Гаутама был ее учеником, и у них... У этих индийских мудрецов он узнал истины сунгаты, пустоту и непостоянство всего земного, быстро проходящего, и тайны праджна, парамита или, кавычки, знания по ту сторону реки, кавычки закрываются, которые в конечном счете приводят совершенного, в кавычках, в сферы единой реальности. Но его архаты не были такими, как он сам. Некоторые из них были честолюбивы, и они видоизменили некоторые учения согласно постановлениям Больших Соборов, и благодаря этим еретикам школа-матерь сначала отказалась разрешить им слить их школы вместе, когда началось преследование и изгнание эзотерического братства из Индии. Но когда в конце концов большинство их подчинилось, Руководству и правлению главных ашрамов тогда йога-чарья Санги была влита в старейшую ложу, ибо там с незапамятных времен пребывает упрятанная конечная надежда и свет мира, спасение человечества. Много имен у этой школы и страны. Название последней ныне рассматривается востоковедами как мифическое название сказочной страны. Тем не менее, именно из этой страны индус ожидает прихода своего Калки-аватара, буддист Майтрею, парс своего Сосиоша и еврей своего Мессию. Ожидал бы и христианин оттуда своего Христа, если бы только он знал о ней. Там и только там царствует Пара-нишнанна, гунгруп. Абсолютно совершенное понимание бытия и небытия, неизменного истинного существования в духе, даже в то время, когда последний кажется все еще пребывающим в теле. Каждый обитатель этого места есть не эго, ибо он стал совершенным эго. Их пустота самосущая и совершенна, если бы имелись мирские глаза, чтобы ощутить и воспринять ее потому что она стала абсолютной, нереальное бытие преобразовалось в необусловленную реальность, и реальности этого, нашего мира, сами по своей природе исчезли, растворившись в тонком, несуществующем воздухе. Абсолютная истина, два слова в кавычках, «дон-дам-пай-ден-па», санскритская «парамартхасатья», покорила относительную истину два слова в кавычках кунзабчиденпа, санскритскую «самврита сатью», и поэтому полагают, что обитатели этой таинственной области достигли состояния, которое в мистической фразеологии называется «сва-самвидана» самоанализирующее самоанализирующее размышления, и «парамартха» — или то абсолютное сознание личного, слившегося с безличным эго, которые выше всего и следовательно выше иллюзий в любом смысле. Ее совершенное в кавычках, Будды и бодхи Сатвы на гибком языке каждого буддиста могут фигурировать как небесные, поэтому недосягаемые существа, в то время как притупленным восприятием европейского профана, эти имена могут ничего не говорить. И какое дело до этого тем, кто, находясь в этом мире, все же живут далеко за пределами нашей иллюзорной земли? Выше их есть только один класс нирвани, а именно чоску, дхармакая, или нирвани без остатка, чистая арупа, бесформенное дыхание, сноска. Ошибочная идея, которая заставляет востоковедов принимать буквально учение школы Махаяны о трех различных телах, а именно прульпа-ку, лонгеход-дзогнаик-ку и чос-ку, как относящихся к нирваническому состоянию. Существует нирвана двух видов – земная и нирвана только для полностью развоплощенных духов. Эти три «тела», в кавычках, суть три оболочки, более или менее физические, которые находятся в распоряжении адепта, который вступил и перешел шесть парамид, или «пути», в кавычках, Будды. Если же он вступил на седьмой, то больше не может вернуться на землю. Конец сноски. Оттуда... Время от времени появляются бодхи-сатвы в своих прул ку или нирманакая телах, и, приняв обычную внешность, они учат людей, имеются как сознательное, так и бессознательное воплощение. Большинство доктрин, содержащихся в системах йога-чарья или махаяны, эзотерические, как и остальные. Когда-нибудь непосвященные индусы и буддисты могут начать разносить Библию на куски, принимая ее буквально. Образование быстро распространяется в Азии, и уже делались попытки в этом направлении, так что столы могут быть жестоко опрокинуты против христиан. Каким бы заключением эти двое ни пришли, Они никогда не будут даже наполовину так абсурдны и несправедливы, как некоторые из тех теорий, которые христиане выдвинули против их соответственных философий. Так, по мнению Спенса Харди, умирая, Архат вступает в нирвану. То есть он перестает существовать. А согласно майору Якобу, Дживан Мукта, будучи поглощен Брахмой, вступает в бессознательное И камнеподобное существование Шанкарачарья представлен сказавшим в своем видении к Швета Шватара. Гнозис, раз он появился, далее ничего не требует для осуществления своих результатов. Он нуждается в субсидия, только чтобы он мог возникнуть. Доказывалось, что Т.осов, пока он жив, может делать добро и зло по своему выбору и оставаться незапятнанным. Такова сила гнозиса. Далее утверждали, что доктрина о нирване приводит к безнравственным выводам, и что квиетисты всех веков обвинялись в безнравственности. Согласно Васильеву и Керосу, школа просанга прибегала к особому методу выведение нелепости и ошибочности из каждого эзотерического мнения правильное истолкование буддийской философии увенчано толкованием на один тезис школы просанга что даже архат попадает в ад если в чем-либо усомниться превращая таким образом наиболее свободомысленную религию в мире в систему слепой веры Эта угроза, в кавычках, относится просто к известному закону, что даже посвященный может потерпеть неудачу и не достичь своей цели, если он хоть на миг усомнится в действенности своих психических сил. Это алфавит оккультизма, что известно каждому кабалисту. Тибетская секта Нгово Мед, пар Мраба. Те, кто отрицает существование или рассматривает природу как майю, ни на миг не может быть сопоставлено с какой-либо из нигилистических или материалистических школ Индии, например, такой как Чарвака, сноска. Они утверждают также существование единой абсолютной чистой природы, пара-брахмана, иллюзорность всего вне того, что лишь посредством йоги индивидуальная душа, луч «всемирный» в кавычках, направляется в истинную природу существования и вещей. Конец сноски. Они чистые ведантисты по своим воззрениям. И если йога чарьев можно сравнивать и называть тибетскими вишиштадвайтистами, то школа просанга, несомненно, представляет собою философию адвайты этой страны, Она разделилась на две. Одну первоначально основал Бхавья, школу Свантатра Мадхьямика, другую Будхапалита. Обе имеют свои экзотерические и эзотерические разделы. Необходимо принадлежать к последнему, чтобы что-либо узнать из эзотерических доктрин этой секты, наиболее метафизической и философической изо всех. Чандра Кирти Давадакпа написал свои комментарии на доктрины просанга и проповедовал их открыто, и он ясно заявляет, что существуют два пути вступления на путь, ведущий к нирване. Любой добродетельный человек посредством Нал Джорнунгсум медитации и самоосознаванием, может достичь интуитивного понимания четырех истин, не принадлежа к монашескому ордену и не являясь посвященным. В данном случае считалось ересью утверждать, что видения, которые могут возникнуть вследствие такой медитации, или вишна, внутреннее знание, не подвержены ошибкам, намток или ложные видения, ибо они подвержены. Единственно только Аллая, обладающая абсолютным и вечным существованием, может обладать абсолютным знанием, и даже посвященный в своем Нирманакая теле может иногда совершить ошибку, принимая ложное за истину при своих исследованиях беспричинного в кавычках мира, сноска. Нирманакая, также Нирванакая, простор. Есть тело или «я» с остатком или влиянием земных атрибутов, как бы духовны они ни были, все же цепляющимися за это «я». Посвященный в Дхармакая или в Нирване без остатка есть Дживанмукта, совершенный посвященный, который во время самадхи полностью отделяет свое высшее «я» от тела, конец носки. Один только Дхармакая-бодхи-сатва непогрешим, когда он находится в действительном самадхи. Алая или пьинг-по, будучи корнем и основой всего, невидимое и непостижимое человеческому глазу и разуму, она может отражать только свое отражение, а не самое себя. Таким образом… Это отражение будет отражаться подобно Луне, в спокойных и ясных водах, только в бесстрастном интеллекте Дхарма Каи и будет искажаться мелькнувшим изображением всего воспринятого в ум, который сам подвержен нарушению. Короче говоря, эта доктрина есть доктрина Раджа-йоги в ее практиковании двух видов состояния самадхи. Один из этих путей ведет в сферу блаженства. Сукхавати или Девачан, где человек наслаждается совершенным, ничем не омраченным счастьем, но все же остается связанным с личным существованием. Другой путь, который ведет к полному освобождению от миров иллюзий, ⁇ я ⁇ и ⁇ нереальность ⁇ Первый открыт всем и достигается просто заслугами. Второй в сто раз быстрее достигается через познание посвящения. Таким образом, последователи школы Прасанга ближе к эзотерическому буддизму, нежели йога-чарьи, ибо их взгляды являются взглядами наиболее тайных школ, и только отголосок этих доктрин слышен в ям янг и в других трудах, распространенных и применяемых среди широкой публики. Например, Нереальность двух из трех делений времени изложена в публичных трудах, а именно «а», что нет ни прошлого, ни будущего, оба эти деления коррелятивны настоящему, и «б», что реальность вещей никогда не может быть ощущаемой или воспринимаемой, за исключением только того, кто приобрел тело Дхарма Каи. Но здесь опять возникает затруднение так как это тело без остатка уносит посвященного в полную пара нирвану, если мы примем это экзотерическое объяснение буквально, и поэтому не может ни чувствовать, ни воспринимать. Но, видимо, наши востоковеды не чувствуют этого кават в таких несоответствиях и продолжают рассуждать, не задерживаясь, чтобы подумать об этом. Так как по мистицизму существует огромная литература, и Россия, благодаря свободному общению с бурятами, шаманами и монголами, приобрела целые библиотеки о Тибете, то ученые к настоящему времени должны бы знать лучше. Однако, достаточно только прочитать, что Ксома написала происхождение системы Кала-Чакра или Васильев про буддизм, Чтобы оставить всякую надежду, увидеть их проникшими дальше кожуры запретного плода. Сноска. Священные в кавычках книги Дуск и Хорло. Цикл времени. Со времен реформы Цонг-Капа эти книги были оставлены Секимским Дукпам. Конец сноски. Когда обнаруживается, что Шлагенвейт сказал, что тибетский мистицизм не есть йога, та абстрактная устремленность, посредством которой приобретаются сверхъестественные силы, как определил йогу Уильсон, но что он тесно связан с сибирским шаманизмом, и, кавычки, почти тождественен с тантрическим ритуалом, кавычки закрываются, и что тибетская зунг есть Дахаранис, и гьют только тантры, причем о дохристианской тантре судят притуалы современных тантриков, то кажется, что имеются все основания подозревать, что наши материалистические востоковеды действуют как лучшие друзья и союзники миссионеров. Все то, что неизвестно нашим географам, кажется им несуществующей местностью. Так... Говорят, что мистицизм получил свое начало в мифической стране Шамбали, к после тщательных исследований, помещает эту мифическую знак вопроса, страну за сырдарьей. Между 45 и 50 градусами северной широты он впервые стал известен в Индии в 965 году нашей эры, и затем проник в Тибет из Индии через Кашмир в 1025 году нашей эры. Он означает «дускьи и хурло или тибетский мистицизм. Система столь же древняя, как человек, известная в Индии и практиковавшаяся там еще до того, как Европа стала континентом, как нам говорят, впервые стала известной только 9 или 10 веков тому назад. Текст его книг в его нынешнем виде мог возникнуть в кавычках даже еще позднее так как имеются многочисленные такие тексты, в которые секты вносили свои самовольные изменения, соответствующие их фантазиям. Но кто читал первоначальную книгу «Подус их переписанную Цонг Капа его комментариями? Принимая во внимание, что этот великий реформатор сжег все книги по колдовству, какие только попали в его руки в 1387 году, и что он оставил целую библиотеку своих собственных трудов, из которых даже одна десятая часть еще никогда не публиковалась, такие сообщения, как «выше приведенные», являются по меньшей мере непродуманными. Также вынашивается идея и счастливые гипотезы, предложенной Аббатом Хуком, что Цонг Капа получил свою мудрость и приобрел сверхнормальные силы от общения с каким-то чужеземцем из Запада. Кавычки, замечательным за свой длинный нос. Кавычки закрываются. Добрый Аббат думает, что этот чужестранец. Кавычки, был европейский миссионер. Кавычки закрываются. Отсюда замечательное сходство религиозного обряда в Тибете и римско-католических богослужений. Однако этот румяный Лама и Еговы, два слова в кавычках, не говорит, кто были те пятеро иностранцев, которые появились в Тибете в 371 году нашей эры и затем исчезли столь же внезапно и таинственно, как появились, оставив у царя Тхотхо Риньян Цан. Наставление, как пользоваться некими вещами в шкатулке, которая упала с неба, три слова в кавычках, в его присутствии как раз 50 лет тому назад, в 331 году нашей эры. Примечание. Буддизм в Тибете, страницы 63-64. Предметы, обнаруженные в шкатулке, как они перечислены в экзотерической легенде, разумеется, символичны. Их перечисления можно найти в Канджуре. Говорят, что там были первое. Две соединенные руки, второе. Миниатюрный Чотен, Ступа или хранилище реликвий, третье талисман с начертанной на нем надписью Ом Мани Падмехум. Четвертое религиозная книга Заматог, построенная колесница. Конец сноски. Вообще, по части хронологии Востока среди европейских ученых существует безнадежная путаница, но нигде она не велика так, как по части тибетского буддизма. Так, например, в то время, как некоторые довольно правильно принимают VII век за дату введения буддизма, другие, такие как Лассен и Коэпунт, например, доказывают, ссылаясь на авторитеты, первый, что на склонах горного хребта Кайласа еще в 137 году до Рождества Христова был построен буддийский монастырь. Другой, что к северу от Пинджаба, буддизм установился уже в 292 году, до Рождества Христова. Хотя разница пустяковая, только столетие. Все же она задачивает. Но даже это легко объяснить на основании эзотеризма. Буддизм... Замаскированный эзотеризм Будды был введен и пустил корни в VII веке христианской эры, тогда как истинный эзотерический буддизм или сердцевина, самый дух доктрин Татхагаты, был принесен на место его рождения колыбель человечества избранными архатами Будды, которые были посланы отыскать ему безопасное убежище, ибо... Мудрец предвидел опасности, как только он вступил на Тхонг-Лам, путь видения или ясновидения. Среди населения, глубоко погрязшего в колдовстве, эта попытка оказалась неудачной, и не раньше. А только тогда, когда школа «Доктрины сердца» слилась со своей предшественницей, утвердившейся за века раньше на склоне, обращенном к западному Тибету, буддизм со своими двумя четко разграниченными школами – эзотерической и экзотерической – окончательно привился в стране Бхон-Па. Отдел 51. Доктрина Ока и Доктрина Сердца или Печать Сердца Профессор Альберт Вебер был прав, когда заявил, что северные буддисты одни только обладают этими буддийскими священными писаниями полностью, ибо в то время как южные буддисты не имеют никакого представления о существовании какой-либо эзотерической доктрины, упрятанной, как жемчужина, в раковине каждой религии, китайцы и тибетцы сохранили многочисленные записи по этому факту. Хотя открыто проповедуемая Гаутамой доктрина теперь выродилась и пришла в упадок, все же она сохранилась в тех китайских монастырях, которые расположены в недосягаемых для посетителей местах. И хотя в течение более чем двух тысячелетий Каждый новый «реформатор» в кавычках, выбрасывая что-нибудь из оригинала, заменял это собственными умозрениями, все же истина даже теперь еще держится в массах. Но только в глуши трансгималаев, слишком обще называемых Тибетом, в наиболее недоступных местах пустыни гор до сегодняшнего дня живет эзотерический благой закон. Печать сердца – во всей своей первоначальной чистоте. Разве Сведенбург был неправ, когда он сказал про забытое, давно утерянное слово «Ищите его в Китае, возможно, что вы найдете его в Великой Татарии?» Он говорит своим читателям, что получил эти сведения от неких «духов», которые сказали ему, что совершали свое поклонение согласно этому утерянному древнему слову. По этому поводу в разоблаченной зиде было сказано, что другие ученики оккультных наук имели нечто большее, чем слово духов, чтобы быть уверенными в этом, они видели книги, в которых содержалось это слово». Возможно, что имена тех духов, которые посещали этого великого шведского теософа, были восточны? Слово человека такой неотрицаемой и признанной честности, чья ученость по математике, астрономии, естествознанию и философии далеко опередила свой век, не может быть подвергнуто смеянию или отвергнуто так бесцеремонно, как если это было бы утверждение современного Теософа. Далее он заявлял, что может по своему желанию перейти в то состояние, при котором внутреннее «я» совершенно освобождается от всех физических чувств и живет и дышит в мире, где все тайны природы становятся раскрытой книгой для глаза души. Сноска. Если человек не получил точной информации и правильного метода, то его видения, как бы они ни были правильны и правдивы в жизни души, никогда не будут правильно сфотографированы в нашей человеческой памяти, и некоторые клетки нашего мозга непременно создадут беспорядок в наших воспоминаниях. Конец носки. К несчастью, Две трети из его опубликованных трудов тоже в одном смысле аллегоричны, и так как они были восприняты буквально, то критика не более пощадила этого великого шведского провидца, нежели других. Совершив панорамный обзор сокровенных наук и магии вместе с их европейскими адептами, следует теперь упомянуть восточных посвященных. Если о присутствии эзотеризма в священных писаниях Запада начинают подозревать только теперь, после почти двухтысячелетнего периода слепой веры в их вербатим мудрость, то то же самое полностью приложимо к священным книгам Востока. Поэтому ни индийские, ни буддийские системы не могут быть поняты без ключа, И также изучение сравнительной религии не может стать наукой до тех пор, пока символы всех религий не раскроют своих глубочайших секретов. В лучшем случае такое изучение останется пустой тратой времени и игрой в прятки. Ссылаясь на авторитет японской энциклопедии, Ремусад доказывает, что перед смертью Будда передал секреты своей системы своему ученику Каши Япи, которому единственному было доверено священное хранение эзотерического истолкования. В Китае это называется «Чинфа инь дзан – «тайна ока благого учения». Любому изучающему буддийский эзотеризм этот термин «тайна ока» показал бы полное отсутствие какого-либо эзотеризма. Если бы вместо этого стояло бы слово «сердце», тогда бы это означало то, на что теперь только претендует. Доктрина ока означает догму и форму мертвые буквы, церковный ритуализм, предназначенный для тех, кто довольствуется эзотерическими формулами. Доктрина сердца или печать сердца Син-Инь является единственной, действительной. Подтверждение этому можно найти у Сюандзана. В его переводе Маха-Праджна-Парамита, пох -е -кинг», состоящем из 120 томов, сказано, что любимому ученику Будды Ананде, после того, как его великий учитель перешел в Нирвану, Япо поручил распространить око доктрины. Сердце закона было оставлено только у архатов. Существенная разница между этими двумя понятиями, между оком и сердцем, или внешней формой и сокровенным значением, холодной метафизикой и божественной мудростью, Ясно и наглядно выявлено в нескольких томах по китайскому буддизму, написанных различными миссионерами. Прожив годы в Китае, они все еще знают не больше, чем они узнали от претенциозных школ, называющих себя эзотерическими и все же свободно снабжающих открытых врагов своей веры якобы древними рукописями и эзотерическими трудами. Это нелепое противоречие между вероисповеданием и практическим применением, как кажется, еще никогда не вызывало удивления у западных и почтенных историков тайных учений других народов. Так много эзотерических школ упоминаются в китайском буддизме преподобным Джозефом Эткинсом, который вполне искренне верит, что он совершил цитата «кропотливое исследование», тайных учений буддистов, сочинения которых до самого последнего времени были недоступны в своем первоначальном виде. Кавычки закрываются. В самом деле не будет преувеличением сразу сказать, что подлинная эзотерическая литература недоступна в кавычках до сегодняшнего дня и что уважаемый джентльмен, который был вдохновлен сказать «что» Не похоже, чтобы существовала какая-либо тайная доктрина, которую те, кто ее знают, не выдали бы, совершил большую ошибку. Если он когда-либо сам верил в то, что сказал на 161-й странице своего труда, пусть он сразу узнает, что все эти ю-лу, записи поговорок, прославленных учителей, представляют собой просто маскировку — такую же совершенную, если не более, как в Пуранах Брахманов. Бесполезно перечислять бесконечный ряд лучших ученых Востока или приводить примеры исследований Ремусата, Бюрнуфа, Коэпена, Сент-Элера и Сент-Жулиана, которым приписывается, что они выставили на обозрение древнеиндийский мир путем раскрытия священных и сокровенных книг буддизма. В самом же деле мир, который они раскрывают, никогда не был сокрыт. Можно судить об ошибках всех востоковедов по ошибке одного из наиболее популярных, если не величайших среди их всех, профессора Макса Мюллера. Это делается со ссылкой на то, что он, высмеивая, переводит как «бог кто?» к. Составители Брахман настолько совершенно порвали с прошлым, что, забывая поэтический характер гимнов и томление поэтов по неизвестному Богу, они возвысили вопросительное местоимение само в божество и признали Бога Ка или Кто. Где бы ни встретились вопросительные стихи, автор говорит, что Ка есть Праджапати или Владыка Тварей они также не останавливаются на этом некоторые из гимнов в которых это вопросительное местоимение встречается назывались кадват то есть имеющие кад или квид но вскоре было образовано новое прилагательное и не только гимны но и приносимая богам жертва стала называться кая или кто вая во время панини это слово приобрело такую законную силу, что требовалось дать отдельное объяснение о том, как оно образовалось. Комментатор здесь объясняет к через брахман. Если бы комментатор объяснил это даже через парабрахман, он был бы еще более прав, чем истолковывая это как «брахман». Непонятно, почему тайное и священное имя мистерий высочайшего, бесполого, не имеющего формы духа, абсолюта, которого никто не осмелился бы классифицировать вместе с остальными проявленными божествами или даже назвать течение первоначальной номенклатуры символического пантеона, не может быть выражено вопросительным местоимением. Разве имеют право те, кто принадлежат к наиболее антропоморфической религии в мире, делать философом древности выговор даже за слишком преувеличенное религиозное благоговение и почтительность? Но мы сейчас заняты буддизмом. Его эзотеризм и устное наставление, которые записаны и сохранены в одиночных копиях высочайшими главами подлинно эзотерических школ, Показана автором Сан Кьяни Су. Сопоставляя Бодхидхарму с Буддой, он восклицает, цитата, Джулаи Тадхагата учил великим истинам и причинам всего. Он стал наставником людей и дев. он спас множество и высказал содержание более чем пяти сотен трудов. Из этого возникла Кьяумен или экзотерическая ветвь этой системы, И это считалось традицией слов Будды. Бодхидхарма принес из западных небес Шамбалы печать истины, истинную печать, и открыл источник созерцания на Востоке. Он указал прямо на сердце и естество Будды, смел паразитическую и чуждую поросль книжных наставлений и таким образом учредил цун-мен или эзотерическую ветвь системы, содержащую традицию сердца Будды. Сноска. Китайский буддизм. Страница 158. Почтенный Джозеф Эткинс или игнорирует, или же, что более вероятно, ничего не знает о реальном существовании таких школ и судит по китайским их пародиям, называя такой эзотеризм еретическим буддизмом. В некотором смысле так оно и есть. Конец сноски. Несколько замечаний, сделанных автором китайского буддизма, проливают поток света на общее неправильное представление востоковедов вообще и миссионеров в странах язычников в частности. Они очень много говорят интуиции теософов, особенно теософов Индии. Фразы, на которые следует обратить особое внимание, выделены курсивом. Обычным Китайским словом для обозначения эзотерических школ является «дан» – санскритская «дхиана». Ортодоксальный буддизм в Китае медленно, но упорно стал еретическим. Буддизм книг и древних традиций стал буддизмом мистического созерцания. История древних школ, возникавших давно тому назад в буддийских общинах Индии, ныне может быть восстановлена только весьма частично. Возможно, что некоторый свет может быть пролит Китаем на религиозную историю страны, откуда буддизм пришел. Сноска. Эта страна Индия утеряла записи о таких школах и их учениях лишь постольку, поскольку это касается широких масс и в особенности недоброжелательных востоковедов Запада. Она сохранила их полностью в некоторых махатмах, убежищах для мистического созерцания но, может быть, будет лучше искать их у и от их правомочных владельцев, так называемых мифических адептов или махатм. Конец сноски. Ни в одной части истории не найти помощи лучше, чтобы восстановить утерянное значение, чем в сообщениях патриархов, ряд которых завершился бодхидхармой, отыскивая лучшее объяснение китайских и японских повествований о патриархах и семи буддах, последним из которых был Гаутама или Шак Ямуни, важно знать предания джайнов, каковыми они были в начале VI века нашей эры, когда патриарх Бодхидхарма переехал в Китай. Прослеживая возникновение различных школ, эзотерического буддизма, следует помнить, что один принцип, несколько напоминающий догму апостолической преемственности, принадлежит им всем. Все они признают происхождение своих доктрин от последовательного ряда учителей, каждый из которых был научен лично своим предшественникам до времени Бодхидхармы и далее по ряду до самого Шакья -муни и более ранних Будд. Сноска Китайский буддизм, страница 155-159. Далее следует жалоба, и в качестве указания на отпадение от строго ортодоксального буддизма упоминается, что ламы Тибета принимаются императором в Пекине с величайшими почестями. Следующие отрывки, взятые из различных частей книги, подводят итог взглядов мистера Эткинса. Цитата. Отшельников нередко можно встретить в окрестностях больших буддийских храмов, они не стригут волосы. Доктрина метампсихоза отрицается. Буддизм – это одна из форм пантеизма, на том основании, что доктрина метампсихоза делает всю природу преисполненной жизнью и что эта жизнь есть божество – принимающие различные формы личности, что божество не является самосознательной, свободно действующей самопричиной, но всенасыщающим духом. Эзотерические буддисты Китая, строго придерживаясь своей единой доктрины, ничего не говорят о метам психозе или о какой-либо другой более материальной части буддийской системы. СНОСКА Они, конечно, яро отрицают популярную теорию о переходе человеческих сущностей или душ в животных, но не отрицают эволюцию людей из животных, постольку, по крайней мере, поскольку это касается их низших принципов. Конец сноски. Западный рай, обещанный поклонникам Амида Будды, не соответствует учению о нирване, знак вопроса. Сноска. Он вполне соответствует, наоборот, если его объяснить в свете эзотерической доктрины. Западный рай или западные небеса не есть выдумка, место которой в трансцендентальном пространстве. Это бона-фиде-местность в горах, или более точно местность, окруженная пустыней в горах. Поэтому она предназначена в качестве... Место пребывания для тех учеников эзотерической мудрости, учеников Будды, которые достигли степени лоханов и анагаминов, адептов. Ее называют «западной» просто по географическим соображениям, и «великий пояс железных гор, который окружает Авичи и Семь Лог, которые окружают западный рай», являются очень точными обозначениями хорошо известных восточному ученику оккультизма местностей и вещей. Конец сноски. Он обещает бессмертие вместо уничтожения. Великая древность этой школы, очевидно, по ранней дате перевода Амида Сутры, который вышел из рук Кумара Дживы и Кулианг Шеу Кинг — Времен династии Хань. Степень его влияния видна в привязанности тибетцев и моголов к поклонению этому Будде и в том факте, что имя этого выдуманного персонажа, знак вопроса, обычно слышится в Китае чаще, нежели имя исторического Шакья Муни. Конец цитаты. Боимся, что относительно Нирваны и Амита Будды ученый-писатель находится на ложном пути. Однако здесь перед нами свидетельство миссионера о том, что в Небесной Империи существует несколько школ эзотерического буддизма. Когда неправильное употребление ортодоксальных буддийских священных писаний достигло своего апогея, и истинный дух философии Будды был почти утерян, несколько реформаторов появились из Индии и дали устное учение. Таковыми были Бодхидхарма и Нагарджуна, авторы наиболее значительных трудов созерцательной школы в Китае в первые века нашей эры. Кроме того, известно, как сказано в китайском буддизме, что Бодхидхарма – стал главным основателем эзотерических школ, которые разделились на пять основных ветвей. Приведенные даты довольно правильны, но все заключения, без единого исключения, неправильны. В разоблаченной Изиде было сказано, что, цитата, «Будда излагает доктрину о новом рождении так же ясно, как это делает Иисус». Желая порвать с древними мистериями, куда невозможно было допускать невежественные массы, индусский реформатор, хотя в общем умалчивающий, а не одной только сокровенной догме, ясно излагает свою мысль в нескольких абзацах. Так он говорит, некоторые люди рождаются снова. Злодеи идут в ад, навичи, праведные люди идут в небеса, девачан. «Те, кто освободились от всех мирских желаний, вступают в нирвану». Изречение речения Дхаммапады, 5 -126. В другом месте Будда говорит, что «лучше верить в будущую жизнь, в которой можно испытать счастье или тяготы, ибо сердце, уверовавшее в это, прекратит грешить и будет поступать добродетельно, и даже если воскресения, возрождения нет», Такая жизнь создаст доброе имя и принесет награду от людей. Но те, кто верит в уничтожение при смерти, совершат любой грех, какой выберут, вследствие своего неверия в будущее. Смотри колесо закона. Конец цитаты. Как же тогда бессмертие, кавычки, не соответствует учению о нирване, кавычки закрываются. Выше приведенное — это только несколько открыто выраженных мыслей Будды своим избранным архатам. Этот великий святой сказал гораздо больше. В качестве замечания по поводу ошибочных взглядов, которых придерживаются в нашем веке востоковеды, кавычки, тщетно пытающиеся измерить глубину мыслей, татхагаты, кавычки закрываются. И те из «брахманов», кавычки, которые до сегодняшнего дня не признают великого учителя, кавычки закрываются. мы приводим здесь несколько оригинальных мыслей, высказанных по поводу Будды и изучения тайных наук. Они взяты из одного труда, написанного тибетцем по-китайски и изданного в монастыре Тьянтай для распространения среди буддистов, цитата «которые живут в других странах» и подвергаются опасности быть испорченными миссионерами. Конец цитаты. Как правильно замечает автор, так как каждый новообращенный не только является «испорченным» в кавычках в отношении своего собственного вероисповедания, но также представляет собой жалкое приобретение для христианства. Здесь дан перевод нескольких абзацев, любезно предоставленных нам, из этого труда для настоящего тома. Цитата. Так как уши профанов не слышали могущественных чауянь, сокровенных и просвещающих наставлений Ву Вэй Чен Джена Будды внутри Будды нашего возлюбленного Владыки и Бодхисатвы, то как можно сказать, каковы в действительности были его мысли? Сноска. Востоковеды переводят это слово как «Истинный человек» — без места знак вопроса, что весьма ошибочно. Оно означает просто «истинного внутреннего человека» или «эго». Будда внутри Будды означает, что был Гаутама как внутренне, так и внешне. Конец сноски. Святой Санг-Гьяс Панчен никогда не предлагал возможности проникнуть взором в единую реальность, непреобразованным, не посвященным Бхикшу, сноска, один из титулов Гаутамы Будды в Тибете, конец сноски. Мало таких даже среди туфон, тибетцев, кто познал ее. Что же касается школ Цунг Мэн, эзотерические школы или секты, каких много в Китае, то они с каждым днем понижаются в своем качестве. Даже Фасион Цунг не может кому-либо дать мудрости, преподаваемой в подлинном Налджор чотпа по санскритски Йогачарья. Сноска Школа созерцания, основанная Сюаньзаном, путешественником почти исчезнувшая. Фасионцунка означает школа, разоблачающая внутреннюю сущность вещей. Эзотерическое или сокровенное учение йоги по китайски Йогими Кеан. Конец сноски. Все это только доктрина Ока и не более. Ощущается утеря, обуздывающего руководства с тех пор как Че ан Си, учителя внутренней медитации, самосозерцание или Чунгуан, стали редкий и благой закон заменен идолопоклонением Сианкьян. Именно об этом идолопоклонение или поклонение изображениям услышали варвары, западные народы, и они ничего не знают, о баспа-дхарме, сокровенная дхарма или доктрина, почему же истина должна скрываться подобно черепахе под своим панцирем? Потому что теперь обнаружилось, что она стала подобной танзурному ножу ламы, оружием слишком опасным для употребления даже для лану, сноска. Танзурный нож делается из метеорного железа, и применяется для отрезания клока обета или волос с головы послушника во время его первого посвящения в монахи. Он имеет обоюдо-острое лезвие, острый, как бритва, и упрятан в полую рукоять из рога, при нажатии пружины лезвия молниеносно, выскакивает и с такой же быстротою отскакивает обратно в рукоять». В обращении с этим ножом требуется большая ловкость, чтобы не поранить головы молодого гелунга и гелунг-ми, кандидата на жреца или монахиню, в предварительных церемониях, которые совершаются публично. Конец сноски. Поэтому знание, сокровенная наука, никому не может быть доверено прежде его времени. Чагпа-дхог-мат стали редки и лучшие удалились в благословенную тушиту. Конец цитаты. Сноска. Чагпа-дхог-мат — это тибетское имя Арья Санги, основателя школы йога-чарья или Налджор дпа Сказано, что этого мудреца и посвященного учил «мудрости» в кавычках сам Майтрея Будда, Будда шестой расы, в «тушите». Небесная область им возглавляемая, и что от него он получил пять книг Чампай -техос Нга. Однако тайная доктрина учит, что он пришел из Даджунга или Шамбалы, называемой «источником счастья», приобретенным мудростью и объявленной некоторыми востоковедами «мифической» в кавычках «страной». Конец сноски. Далее. Человек, стремящийся овладеть тайнами эзотеризма до того, как посвященные Чан-Си, учителя, объявили его готовым к их приятию, уподобляется, цитата, «человеку, который темной ночью, без фонаря, пришел на место полное скорпионов, решившись шарить руками по земле, чтобы отыскать оброненную соседом иголку». Конец цитаты. И еще цитата. Тот, кто захочет приобрести священное знание, должен прежде чем двинуться дальше, кавычки, привести в порядок свою лампу внутреннего понимания. Кавычки закрываются и затем кавычки с помощью такого хорошего света. Кавычки закрываются. Использовать свои похвальные деяния в качестве утиральника, чтобы удалить всякую нечистоту со своего мистического зеркала, чтобы быть в состоянии увидеть в его глянце верное отражение ⁇ Я ⁇ Сноска. Может быть, не будет ошибкой напомнить читателю, что зеркало, в кавычках, являлось частью символизма тесмофории части Элевзинских мистерий, и что его применяли в поисках атму, упрятанного или я. В своей превосходной статье о вышеупомянутых мистериях доктор Александр Уайлдер из Нью-Йорка говорит... Несмотря на утверждения Геродота и других, что вакхические мистерии были египетского происхождения, существует большая вероятность, что первоначально они пришли из Индии и были шиваитскими или буддийскими. коре персеп хонея были не что иное, как богиня Парасупани или Бхавани, а Загрей произошел из чакры, страны, простирающиеся от океана до океана. Если это Туранский сказ, то мы легко можем узнать рога в качестве полумесяца, носимого ламами-жрецами, и считать, что вся эта легенда, сказание о Дионисе Загрее, обоснована на ламаистской преемственности и трансмиграции. Через все сказание об Орфее проходит индийское звучание. Сказание о ламаистской преемственности и трансмиграции произошло не от лам, которые сами относят свое происхождение только к VII веку, но от халдеев и брахманов еще раньше. Конец сноски. Сперва это, затем тонг панья, наконец, сама самбудда. Сноски. Состояние абсолютной свободы от какого-либо греха или желания. Состояние, в котором адепт видит длинный ряд своих прошлых рождений и жизней во всех своих воплощениях, как в этом, так и в других мирах. Конец сноски. В китайском буддизме в афоризмах линд цзы можно найти подтверждение этим утверждением. Цитата. Внутри тела которая воспринимает ощущения, приобретает знания, думает и действует, существует, истинный человек без места. Ву-вэй-чэнь-жэнь. Он становится ясно-видимым, даже тончайшая дымка его не скрывает. Почему вы не узнаете его? Если ум не доходит до сознательного существования, то везде есть освобождение. Что такое Будда? Ответ. Ум ясный и находящийся в покое. Что такое закон? Ответ – ум ясный и озаренный. Что такое тау? Ответ – отсутствие препятствий везде и чистое озарение. Эти трое – одно. Конец цитат. Почтенный автор китайского буддизма потешается над символизмом буддийской дисциплины. Однако нанесение себе шлепков по щекам и ударов под ребра находят свои соответствия в умершлении тела и самобичевании в дисциплине наказания христианских монахов от первых веков христианства вплоть до нашего времени. Но вышеуказанный автор- протестант, который заменяет умершление тела и дисциплину хорошей жизнью и комфортом над высказыванием линцзы. Истинный человек без места, ву-вэй Чен жэнь окутан в колючую оболочку, как каштан. К нему невозможно приблизиться. Это Будда. Будда внутри вас. Надсмехаются. Воистину, ребенку не понять семи загадок.